Глава 21 Кошка, которая гуляет сама по себе. Ипполит ездил за продуктами в свой город деревенского типа, как пошутила Милена. Ее он не взял с собой, пока рано кандидатку в жены знакомить с достопримечательностями и бытом. Вдруг насмерть перепугается и даст дюру. Заодно проверил, как идет работа. К счастью, у него толковые заместители, к тому же хорошие люди, вошли в положение, почему-то боялся встретить Дину, не встретил, и, если честно, избегал мест, где она могла оказаться, поэтому в контору не заскочил. Дед с бабушкой отчитали непутевого внука. Пропал, как в воду канул, а полно, зима на носу. С дочерью оба не очень ладили, вито у них бывал раз в год, старики воспитания мальчика были недовольны, пеняли Раисе не раз, но она только фыркала. Кстати, о ее вендетте они не знали, И Парет, естественно, не стал расстраивать стариков. Возвращаясь, забежал в магазин купить сигарет, проходил мимо газетного киоска, решил просмотреть местную прессу. Есть, есть мамино интервью. Прочитав в машине, посмеялся. Правда, его смех не отличался весельем. Только бы газеты не попали в руки деда с бабушкой. Они большие любители читать газетные листки от корки до корки. У мамы сидела Густья. Алла заулыбалась, увидев его. «О, кто к нам пришел?» — воскликнул он. «Акула местной юриспруденции. Ты мне льстишь, томно опустила ресницы Алла. Мы все здесь мелкие рыбешки. Но приятно, что ты причислил меня к акулам, а не к саре, которую едят. Какими судьбами? Причем здесь судьба?» — подняла она плечи. «Я навестить заехала?» «Алла, моя шпионка среди гиен». — сказала Раиса, — и консультирует насчет ВИТО по поводу долгов. — Правда, уголовные дела — не мой конек, — вернула гостья, — но посоветовать адвоката, переговорить с ним я могу. — Мама, осторожно. Алла, дорогой юрист, у тебя не хватит бабок, — шутливо предупредил Ипполит. — Бог с тобой, — замахала руками Алла. — С друзей деньги брать грешно. — Ну, брата, положение безнадежное, — посерьезнел Ипполит. «Верно», — кивнула гостья. «Но даже из безнадежного положения можно выбраться. Здесь, конечно, дело будет проиграно, сами понимаете. Такой ажиотаж. А вот следующей инстанции... Неужели оправдательный приговор светит? Нужно постараться, чтобы посветил. Купить судей? Боюсь, за двух убитых много запросят. А что с долгами? Надеюсь, ты объяснила маме, что долги покойного переходят по наследству, как дом, гараж». Естественно. В принципе, кредиторы подождут, не облезут. Судьба вито сейчас главнее. Но ты прав. За убийство и покушение придется платить много, чтобы нарисовали нужный нам приговор. Мы как раз решали, что продать. Ювелирные изделия не стоит спускать за копейки. Лучше сдать на комиссию. Правда, проценты за реализацию дерут безбожное, но это все равно выгодней. По крайней мере, оценят по достоинству». «На две машины есть покупатели, на них вы ничего не потеряете, а это хорошие деньги, но...» «Что? Говори, говори», — заинтересовался Ипполит. «На спортивную машину нашлись два покупателя, а на джип претендует Горбанев, заберет хоть завтра, но перед смертью Рамис занял у него 25 тысяч долларов, написав расписку. Значит, Горбанев вычтет из стоимости свои деньги, остальную часть отдаст...» И урегулирует формальности. Я найду других покупателей. Не хотел отдавать до украиса Объясни хоть ты, Полит, что это выгодное предложение. горбанёв не тот человек, который теряет деньги. Он взыщет их через суд, даже с процентами. Джип полностью не оформлен, но все равно принадлежал Арамису. Придется ждать полгода, а потом продавать. Что ты, Раиса, будешь делать свято? Бесплатно ему только лишний срок накинут, а суды не за горами. Тебе предлагают сейчас частично решить проблему с деньгами без возни. Мама, я для тебя не авторитет, послушай Аллу. Это выход в твоем положении. У меня денег оплатить долги твоего мужа нет и не будет. у я не знаю», — жадничал Раиса. «Все, завтра я уезжаю к себе. Мне надоело нянчиться с тобой, делай что хочешь. Где Милена?» — В банке. У нее сегодня начался испытательный срок. — Где этот банк? — Кажется, на Киевской. — Да, она вызывала такси, назвала эту улицу. — Я поехал, встречу ее. — Да, держи газетки. На первую полосу тебя не поместили. — Зато сколько эпитетов, и все тебе. — Пока. — Ипполит, — капризно вскрикнул Раиса. — Все, все, все. Не оборачиваясь, поднял он руки. — Если Алла не смогла тебя уговорить, я пас... «Все, мама, отныне ты решение принимаешь сама. С проблемами справляешься сама и так далее». У меня лопнуло терпение. Я ушел. Рейса закусила губу, хмурилась, но Алла приняла позицию сына. На его месте я поступила бы точно так же. «Ну хорошо, хорошо. Скажи своему Горбаневу, я согласна. А спортивную кому продать? Что посоветуешь?» Мать, конечно, разозлила. И Полит раскусил ее. она ничего не хочет терять а наследство мужа великодушно отдает старшему сыну от этого сатанеешь вторая более мучительная проблема кто его сдал и в который раз иполит представлял мозгу фигурки мама и вито исключено вадик и полит знает его давно нет не мог мстислав да какое тому дело до мыой возни в городе где он наверняка ни разу не бывал мимо Милена? Глупо. Парафинов, Жолобова, Наталья, Андреев. Нет-нет, а интуиция шепчет. Наталья, но как проверить? Утку закинуть? Точно. Якобы по секрету, надо подкинуть ей что-нибудь в духе шпионских интриг и ждать. Когда это сделать? Завтра же утром. Не пройдет тест, и Полит будет искать другого предателя. Но как неприятно чувствовать себя под колпаком, Нет, такая жизнь не в его вкусе. Срочно в деревню, в глушь, кукурузе под подсолнухом. Так произнес Ипполит, сбавив скорость до минимума. Где же этот банк? Вот расплодилось банков, в стране столько денег не имеется. Ага, вот он. Он вошел в банк, в охранника спросил, как ему найти такую-то. Тот посоветовал обратиться к старшему кассиру. Скажите, пожалуйста, как мне найти Милену Агафонову? Ее приняли на работу кассиром. Сегодня начался испытательный срок. «У нас такое нет и не было», — ответила женщина. «А у кого мне еще справиться? Может, я что-то неверно понял?» «У заведующей в отделе кадров». «Спасибо. В отделе кадров точно знают, кого берут на работу». и Ипполита не послали. Но глаза тетечка сделала круглыми. Она сказала, «За последние три месяца наш банк не принял на работу ни одного человека». «Может, я ошибся? Милена проходит неиспытательный срок от тестирования на профессионализм?» «Нет-нет, у нас вообще не проходит тестирование. Собеседование? Да. Только их сейчас не устраивают. У нас штат заполнен». «Извините, я, наверное, перепутал банк. Он чувствовал себя по-дурацки, будто его окатили помоями. Вернулся в машину, и вдруг его ударило. Милена обманывала? Зачем?» Нет, не надо запускать червя сомнения, не надо. Просто перепутал банк, мама перепутала. и Ипполит встретил его Раиса. Я согласилась? Молодец, мрачно буркнул он. Меня убили газетчики. Это такие сволочи. Написали, что Вито нужно приговорить к высшей мере. Высший мир расстрел? Ты безумно отстала, мама. Расстрел в нашей стране заменен на пожизненное заключение — А меня обозвали очарованием и семейство гадов. Я могу подать на них в суд? Мама, извини, у меня голова раскалывается. Я у себя. Ты не привез Милену? Где она? Не доехал. Поднимаясь по лестнице, сказал Ипполит. Голова. И забыл, какой банк. Когда Милена вернется, скажи, чтобы зашла ко мне. Раиса в ярости плюхнулась в кресло, потом потянулась к бутылке коньяка. Выпила рюмку, проворчала. Она и так проводит все ночи у тебя. А тут еще эта дура звонила, мамаша Мальвины. Оскорбила меня. Я тварь, я из семейства гадов, а они кто? Уроды. Голова у него не болела. Она была ясной, как никогда. Ипполит курил, спокойно набрасывал план работы на компьютере, делал расчеты по затратам и прибыли. «Алло», — заглянула Милена, — «ты не спишь?» — Работаю, — потянулся он. — Заходи. Раиса сказала, ты приболел. — Прошло. Как твой первый день в банке? Она забралась на кровать с ногами, сморщила носик, что значил так себе, но и дополнила на словах. После большого перерыва однообразная работа хуже каторги. Согласен. Потирая затылок, и полит встал, улыбнулся. Сам весь вечер торчу у компьютера и чувствую напряжение. — А где твой банк? На Киевской. Там, кажется, два или три банка. Нет, один. Но мне там не понравилось. Коллектив не очень. Поищу что-нибудь другое. А мне показалось, коллектив там неплохой. Люди вежливые, уважительные. Я бы сказал, вышколенная. Пауза. Помиление. Невозможно определить, что она себе там думала. Но взгляд ее остановился. Ага, насторожилась. Ты я был там сегодня. Тебя искал. «Без упрека, несколько игриво», — говорил Ипполит. «А о тебе не слышали?» «Мало того, за последние три месяца на работу в банк никого не принимали». «Как ты это объяснишь?» «Следил за мной?» «Жить не мог без тебя. Поехал забрать из банка». «Ну же, Милена, оправдывайся. Лги, как ты лгала все это время». «Я?» «О, она потерялась. Ты что-то не то...» «Хватит!» — процедил он зло. швырнув в стену авторучку. «Ты кто? Откуда?» «Не понимаю», — окрысилась она, подскочив. Но Милене не удалось уйти. И Полит грубо толкнул ее обратно на кровать, прорычав прямо в лицо. Зато я понял, голову ломал. «Кто меня киллером сдал?» «А гадюка рядом со мной спит. Сегодня после банка» — все стало на места в моих мозгах. «Ты намеренно познакомилась с моей матерью, влезла в ее дом» Вызнала про Арамиса то, что было нужно, и помогла киллерам. Ты наводчица, или как там моя бабушка про таких говорит, шпионары. Думаю, когда я появился, осталась здесь, пожелав убедиться, что никто из этого семейства не задался целью узнать, кто убил Арамиса и за что. А я задался. Не так, чтобы очень, но шаги делал верные. Ты ловко меня соблазнила. В этом искусстве шлюхи отдыхают рядом с тобой. Этот дурак... Ткнул себя пальцем в грудь и Полит. Думал, что соблазняет тебя. Из кожи лес А это ты меня развела. Правильно. В моих генах произошел сбой. У меня была прекрасная девушка, я ее кинул. Кто я после этого? Дебил недоразвитый. Нет, ты молодец. Трахаешься так. И Полит громко излодч мокнул собранные в щепоть пальцы. Далее заходил по комнате, но придерживался маршрута. который перекрывал путь к выходу для гадюки. Милена изменилась. Теперь она не казалась богиней любви, замирающей в томлении, когда он смотрел на нее. У новой Милены появился жесткий взгляд. Хитрый прищур, рот готов был укусить, но далеко не от страсти. Поглядывая на нее и ухмыляясь, и полит продолжил. Заползла ко мне в кровать. А для чего? Тебе же нужно было знать, что я думаю, делаю, Какие приму меры? Ты начала уговаривать меня не заниматься пулей. Немножко запугивала. Я не слушался. После поездки к Вадику поняла, что могу не остановиться и докопаться до правды. Тогда ты сообщила киллерам, что я становлюсь опасным. Те позвонили мне уже с угрозами. Что не так? Многое не так, — сказала она. Пошла вон отсюда. Он повернулся к ней спиной. Убьет его? Пусть. Самому хоть в петлю лезь. Милена встала, обошла его. В двери повернулось лицо. полит повторяю, ты многого не знаешь и не хочу знать», — спокойно произнес он, сунув руки в карманы. «Ты лживая грязная баба. Меня тошнит от тебя. Мне плевать на Рамиса, на твою ложь. Не хочу знать, кто ты есть на самом деле. Скажи спасибо, что я не задушил тебя и не закопал под теннисным кортом. Ты этого достойна». Здорово развела нас. Убирайся из маминого дома. Сегодня. Сейчас. Прощай, — сказала она и вышла из комнаты. горбанёву сохранили его драгоценную задницу. Он вышел из больницы, приступил к делам, ходил в героях. Алла сумела его убедить купить джип Арамиса. Извини, но человеку твоего положения не пристало ездить, на заурядной иномарке пятилетней давности. Пора обновить автомобиль. А Рамис имел вкус. Учись у него выбирать стильные вещи. Машина с нуля пылится в гараже. Надо быть круглым дураком, чтобы не забрать ее. Таким образом, сохранятся твои деньги. А иначе будешь дожидаться решения суда год, потом два года исполнения, и никакой гарантии, что Раиса выплатит долг. Она тоже с мозгами хочет сохранить имущество. Подумал... И купил. Причем Раечка палец о палец не ударила. Ему пришлось потратить кругленькую сумму, выправляя бумаги на джип. И вот он снова на даче. алочка у камина курит и пьет шампанское. горбанёв жарит шашлыки. Соседи, кажется, не видели, с кем он приехал. Мясо на блюде, на тарелках зелень и овощи. Алла подняла бокал. он рюмку. Чокнулись, выпили. м, -м, -м. Закачался из стороны в сторону Анатолий Петрович. Мясо удалось. Но у меня еще один рецепт есть. Мариновать мясо сначала с луком в вине, потом... Толик, с аппетитом уплетая, держа кусок пальцами, перебила его Алла. А когда я получу свою долю? Он перестал жевать, застыл. Губы выпачканы в кетчупе, глаза выкатились. Алла забеспокоилась. Ты не подавился? Нет. Анатолий Петрович проглотил кусок. «А, — поняла Алла, — тебе неприятна тема?» «Почему же? Тема как тема. Я отдам тебе твою долю. Не сейчас. Позже. У меня из-за джипа. Короче, нет пока денег. Но будут. За аренду получу за пару месяцев, и ты заберешь всю сумму сразу». «Понятно», — с выдохом процедила она. «Еще налить? Лей». У нее упало настроение. «Нет, каков Толик? Когда-нибудь сдохнет от жадности скотина». Она потратила кучу времени, Раиса убедила, свела с покупателями, чтобы жена Рамиса видела в ней участливую подругу. Джип ему загнала. «Уж лучше в гараже иметь джип, чем фигу в кармане». «За что выпьем?» — поднял он рюмку. «За мое простодушие», — улыбнулась она. «Лишь бы оно мне не мешало. Значит, за тебя, Алла». Который раз наступала Алла на грабли. Казалось, ученая, заруби на носу, что Толик не изменится, даже если изобретут таблетки от жадности, и он будет жрать их упаковками за раз. Да, ничего не меняется на этом свете. райса ничего не понимала, донимала да старшего сына вопросами, почему ушла Милена, а он как в рот воды набрал. Но это событие, внезапное исчезновение подруги, в какой-то степени... Отвлекло ее от переживаний. И Полит был настолько разочарован, что позволил матери уговорить себя остаться еще на пару дней, потом еще на пару, на три. Ему и не хотелось ехать в город деревенского типа. Признаться, он страдал. Еще бы. Но тот, кто не ценит чистый и настоящий рядом, тому страдание и разочарование в самый раз. Заслужил, так сказать. И по лету было жалко себя. Ой, как жалко! не описать. Тем не менее, каждый день, без выходных, ездил на свои поля. Вечером неизменно возвращался к маме. Она бегала по делам Вито, совещалась с адвокатами, и Полит не принимал участия в брате. Мама обижалась, но не высказывалась резко, боясь, что сын уедет, оставив ее одну в доме. Как в этом замке спать одной? Встреча, которую он боялся больше всего на свете — не могла не состояться, и ему же приходилось подписывать кучу бумаг. Обычно Дина передавала их через кого-нибудь, она тоже не горела желанием увидеться с ним, Высчитывал время и место, стараясь не появиться там, где он, а тут столкнулись нос к носу. Его обдало кипятком, он смутился, она нет, протянула папку. И полит, будь добр, подпиши, раз уж мы встретились. От чего-то Он не увидел стола, наверное. Временная слепота наступила. Завертелся, ища куда бы примаститься. «Сюда клади», — положила Дина ладонь на стол. «Держи авторучку». Он вставил подписи. Дина вынимала лист за листом. Наконец, они закончились. и полит выпрямился, поднял на нее глаза. И вдруг увидел, что он потерял. Кто ему сказал, что у Дины средненькая внешность? Сам придумал. «Прекрасные глаза чистого синего цвета, ресницы черные, лицо с мягкими чертами, волосы...» «Дина, подожди!» — догнал ее у выхода. «Что? Надо поговорить?» «Если по работе, то говори. А если просто так, то мне некогда». «А когда ты освободишься?» «Никогда». Она ушла, дав понять, что не простит. Горше ему еще не было.